Я ему рассказал, что уже много лет я обращаюсь к разным докторам, но до сих пор мне не помогли. — Вылечу тебя, — сказал Распутин, выслушав меня с большим вниманием. — Вылечу, что доктора ничего не смыслят. Так себе только разные лекарства прописывают, а толку нет. Еще хуже бывает от ихнего лечения. У меня, милые, не так... У меня все выздоравливают, потому что по Божьему лечу, Божьими средствами, а не то, что всякой дрянью. Вот сам увидишь. В этот момент зазвонил телефон. Распутин, услышав его, прекратил беседу со мной и очень заволновался. Это меня, наверное, сказал он, и, обратившись к МГ, повелительным тоном распорядился Сбегай. Сбегай, да погляди, в чем дело, узнай там. М.Г., ничуть не оскорбленная таким обращением, покорно встала и пошла на звонок. Оказалось, что Распутина вызывали к телефону. Разговор длился недолго. Он вернулся расстроенный, угрюмый, молча распростился с нами и поспешно уехал. Эта встреча... Со старцем произвела на меня довольно неопределенное впечатление, и я решил пока не искать свидания с ним, но ждать, когда он сам захочет меня видеть. Вечером в тот же день я получил записку от МГ, от имени Распутина, она просила у меня извинений за то, что моя с ним беседа была прервана его внезапным отъездом, и приглашала меня опять приехать к ней на следующий день и в тот же час. В этой же записке она, по поручению старца, просила меня захватить с собой гитару, так как Распутин очень любит цыганское пение, и, узнав, что я пою, выразил желание меня послушать. Теперь мне стало ясно, что он заинтересовался мною и хочет ближе со мной познакомиться. Я уже больше... Не колебался ехать к МГ, тем более что возлагал большие надежды на эту новую встречу. Захватив с собой гитару, я в условленное время отправился в дом Г и приехал, как и в первый раз, когда Распутина еще не было. Воспользовавшись его отсутствием, я спросил у Г. почему он так внезапно уехал от них вчера. Ему сообщили, что одно важное дело приняло... — Нежелательный оборот, — ответила она и добавила. — Но теперь, слава богу, все улажено. Григорий Ефимович рассердился, накричал, а там испугались и послушались. — Где там? — спросил я. МГ молчала и не хотела отвечать. — Я стал настаивать. В Царском, — наконец проговорила она неохотно, — больше я вам ничего не скажу, скоро сами услышите. Позднее я узнал, что дело, столь тревожившее Распутина, касалось назначения Протопопова министром внутренних дел. Распутинская партия во что бы то ни стало желала провести это назначение, на которое государь не соглашался. И вот стоило только Распутину самому съездить в Царское и, как выразилось МГ, рассердиться и накричать, Тотчас же все было исполнено согласно его воле. — Разве и вы тоже принимаете участие в назначении министров? — спросил я М.Г. Она смутилась и покраснела. — Мы все по мере наших сил помогаем Григорию Ефимовичу. Кто чем может. Ему одному все-таки трудно.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 Самому пришлось туда съездить. А как приехал, прямо на Аннушку, вырубава, и наткнулся. Она все хнычет да хнычет, говорит, дело не выгорело. Одна надежда на вас, Григорий Ефимович. Слава богу, что приехали.